Как были организованы два звонка от нужных людей. Сказал, как меня покорила его последняя телевизионная программа. Вы теперь выступаете не только как большой писатель, но и как политический деятель собственной линии. Он обожал, когда его хвалили. Об этом мне нашептали в редакции: Асинин похлопал меня по плечу: «Старикашка, это все суета, главное впереди. Ну, рассказывай, что у тебя. Времени в обрез. Эдмонд Лукьянович. Полагаю, вы поймете меня верно.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 Дело сделалось неестественно легким, не подвластным мне до того, что я не мог протянуть руку к телефону. Набрать единственно нужный мне сейчас номер.